Глава двенадцатая «Бой!» Стоящий напротив меня парень сделал шаг вперед. У него в руке был зажат нож с довольно широким, чуть изогнутым лезвием. Стоял он на полусогнутых ногах и шаг сделал, не распрямляясь. Я шагнул навстречу, из такого же положения. В правой руке у меня был зажат такой же нож, а левая рука поднята, словно я прикрывался ею, как щитом. Парень сделал выпад, Я резко отклонился в сторону, левой рукой перехватывая его руку, держащую оружие. Рывок на себя, и я перекидываю его через бедро, а затем резко приседаю на колено, придавливая его руку ногой, и обозначаю удар ножа в горло. «Стоп!» Я встаю на ноги, убираю нож в до на поясе и подаю руку сопернику. Он хватается и легко поднимается с земли. Весь бой занял от силы 10 секунд, но мы оба дышим, как загнанные лошади. Одет парень странно. Темно-зеленая в светлых пятнах косынка на голове. Только завязана не на подбородке, как селянки носят, а сзади на затылке. Такой же раскраски балахон. Точнее, не балахон, а широкий комбинезон. Такой может на нормальную одежду надеваться. На его лицо была нанесена краска в виде вертикальных и горизонтальных полос. И что-то мне подсказывает, что я одет так же. И раскрашен не хуже. Хоть и не вижу себя со стороны. К нам подходит высокий офицер, хватает мою руку и поднимает ее вверх. «Победитель! Евгений Рысев!» Со всех сторон раздались приветственные крики, громкий свист и довольно редкие аплодисменты. Но я не видел, кто меня приветствует, радуясь моей победе, хотя самого меня почти разрывало от гордости. Пожав противнику руку, который при этом похлопал меня по плечу, я начал разворачиваться и... Резко распахнув глаза, проснулся. Долгое время лежал, пялясь в потолок, и пытаясь в изломанных линиях теней, которые появились благодаря тусклому свету ночника, найти ответ на терзающий меня вопрос. Что, вашу мать, я только что увидел? Я не произвожу впечатления хорошего бойца, но приснившийся мне сон невозможно придумать, каким бы богатым воображением я ни страдал. Это было больше похоже на воспоминание. «Воспоминание чего?» Сев в постели, обхватил голову руками. «Я это помню. Помню, как пахла трава, что была очень скользкая после прошедшего недавно дождя, и берцы скользили по ней. Помню, что переживал, потому что в финальном бою мне достался очень неудобный противник. Не сильный, а именно неудобный, потому что у нас с ним была одна школа, и мы часто споринговали друг с другом, знали все приёмы, которые каждый из нас мог продемонстрировать. Но я хоть и не могу вспомнить ни где это было, ни как зовут того парня. «Ваше сиятельство?» Я повернулся и посмотрел на растрёпанную Алену, которая приподнялась, придерживая одеяло у груди. Я пристально рассматривал ее, а потом потянулся за блокнотом и карандашами. «Ложись и открой грудь», — приказал я ей. «Да, вот так» руку под голову после этого открыл блокнот и принялся делать набросок мне нужно было запечатлеть образ а сам рисунок я могу дорисовать и потом пока я рисовал то мог спокойно подумать например о том что рисую я абсолютно свободно даже не задумываясь о том как нужно карандаш правильно держать в меня это вбили так крепко что завяжи мне глаза и я все равно что нибудь да изображу вот как сейчас я рисую аленышку а ведь мысли настолько далеки от рисунка, насколько вообще возможно. У меня нет уверенности, что я так же спокойно возьму в руки нож и начну им махать, как во сне. Я, когда туши монстров разделывал в поисках макров, только на третьем начал действовать более-менее уверенно. Из этого следует только одно. Никто меня не учил так драться. Но почему в голове я могу воспроизвести каждое движение, как сейчас прорисовываю линию весьма соблазнительной груди молодой и прелестной девушки. Я не хочу об этом думать. Тем более, когда я начинаю думать в этих направлениях о своих снах или видениях, как их лучше называть, то у меня начинает адски раскалываться голова, словно кто-то специально насылает на меня эту боль, лишь бы я не вспоминал. Глухо застанав, я отложил блокнот и протянул руку к закрытым свежей простыней флаконам. Вытащив один, на ощупь определил, что это то, что было нужно. Это слабый свет резал глаза, вызывая еще большую боль в моей голове. «Ваше сиятельство?» Алена испуганно вскрикнула и схватила меня за руку. «Все нормально». Я повертел головой, чувствуя, как боль проходит. Целитель Лебедев меня предупреждал, что такие приступы возможны. «Все, уже не болит». Я снова взял блокнот и посмотрел, что получается. «О, ничего так. Мне даже нравится». Девушка поняла всё без слов и снова легла, прикрыв бедра одеялом. Я оставил ее у себя до утра, сам не знаю почему. Наверное, чтобы девчонка не бегала туда-сюда. Выспится, сменит бельё, которое должна была сменить, и пойдет выполнять другие свои обязанности. К счастью, она прекрасно понимала, что наша близость никак не скажется на ее занимаемом в доме положении. Хотя нет, вру. Ее положение улучшится в том плане, что мой интерес избавит ее от домогательств других слуг, егерей или солдат. Новость о том, что у нас небольшая армия, мне до сих пор вгоняла в ступор, если честно. В таких случаях она честно пообещает настучать кому следует. Мне, то есть. И сомнения в том, что охотно поделюсь своей партнершей с кем-то еще, Будут стремиться к нулю. Вот еще. Она мне пока не надоела. В постели довольно изобретательно, да и как модель меня вполне устраивает. Так что позволять кому-то ее трогать, увеличивая тем самым риск подцепить что-нибудь малоприятное для здоровья, я не собираюсь. Алена задремала. А я продолжил рисовать, стараясь не думать о сне, который никак не хотел выходить из головы. В конце концов, оставшись довольным результатом, я лег закинул руки за голову и закрыл глаза ваше сиятельство я проснулся и открыл глаза сонно моргая но даже сам не заметил как заснул что ты почему не спишь я приподнялся на локтях и оглядел потупившуюся девушку уже одетую и держащую в руках ту самую простынь которую я вечером у нее отобрал так утро уже она не смело улыбнулась «Мне бы просто не поменять. Все остальное я уже сменила». Я встал, совершенно не стесняясь своей ноготы, и пошел в душ, позволяя Алене доделать то, что она вчера не доделала, и забрать заодно вчерашнее полотенце, которое валялось на полу. Когда я вышел из ванной, заметно посвежевшей, то девушки в комнате уже не было. На этот раз никто мне не помешал одеться. Посмотрев на часы, негромко выругался. Было еще только половина восьмого. Бросил взгляд на мольберт, и мне показалось, что Маша с портрета смотрит на меня осуждающе. «Не смотри на меня так, словно я тебе что-то должен». Я подошел к портрету, внимательно всматриваясь в нежные черты. Я, кажется, начинаю потихоньку с ума сходить. Уже с портретами разговариваю. щекнутый граф – это далеко не то, что нужно графству. Особенно, если в этом графстве своя армия есть». «Ваше сиятельство, вы уже проснулись?» Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунул голову Тихон. «Как видишь...» Я отвернулся от портрета и посмотрел на него. «Когда мне нужно в академию возвращаться?» «Через десять дней. В вашей академии самые продолжительные весенние каникулы. Сам слышал, как кто-то из преподавателей говорил, что ему просто необходимо отдохнуть от изнанки, от студентов, И от зимы, а то он уже пятно от волны с трудом отличает. Ну, они люди творческие. Им, чтобы студентов учить, особый вид вдохновения нужен. Который зимы, видимо, не произрастает. А вообще, это же богема, а не военное училище. Здесь муштра не нужна. Наоборот, чтобы все музы начали дружно подталкивать дарование к созданию шедевра, необходимо предоставлять молодым художникам определенную свободу действий. Я снова повернулся к портрету. Вот баронесса спит и видит себя на плацу, и я бы тоже не отказался на нее там посмотреть. На нее и остальных барышень, которые в военной форме будут физические упражнения совершать. Опять же, это такая тренировка для мужской половины их училища. Такое действо до каждый день это смогут выдержать только истинно крепкие духом юноши. «Ваше сиятельство!» А чего вы так рано соскочили? Тихон зашел в комнату и поднял с пола блокнот, который, похоже, уронила с тумбочки Алена, когда простыню забирала. Понятно. Ну что же, это дело молодое, да и девка хороша. Как тут устоять? Сам уже понял, что никак, особенно когда из ванной разомлевшей выходишь, а тут такая красота, едва прикрытая перед глазами. Я усмехнулся. Как ты понял, что я не сплю? Так ведь, когда Алена с охапкой белья вышла, сразу и подумал. Не ворочила же она ваше сиятельство, когда просто не меняла. Тихон еще раз бросил взгляд на рисунок, практически обнаженной девицы. Дал вам время трусы натянуть, да заглянул. Может быть, нужно помочь с одежкой-то, а вы сами уже оделись. Вот такой я молодец. Я смотрел на него, что-то прикидывая про себя. Слушай, тихон, а у нас есть Егерь? который владеет схваткой на ножах, а то и вовсе без оружия. «Петрович», – уверенно сказал Тихон, – «старший егерь». «Вот что. А давай мы с этим Петровичем выездим после обеда за пределы усадьбы и где-нибудь на полянке потренируемся. То есть он начнет меня учить этим премудростям, а потом мы будем тренироваться. Времени, конечно, у нас мало, но мне бы основу получить, а там я и в академии тренироваться могу». У меня же рядом с Академией дом свой, если я правильно деда понял». «Да зачем вам это, Евгений Федорович? Тихон сплеснул руками. «Ежели охота чего-то такого, так я вам покажу, где Свирида в свою школу в форте устроил. Хороший учитель фехтования он, один из лучших. К нему даже из училища военного бегают кадеты, чтобы владеть благородным оружием в совершенстве». «Обязательно пойдём к нему». «Ты-то при мне там, на изнанке находишься?» Как бы ненароком уточнил я. «Конечно. Кто же за вами присматривать будет, если не старый Тихон?» Он немного успокоился. «Я его сиятельству ваше желание передам, чтобы он меч какую или шпагу выделил из личной графской оружейной». «Скажи, только после того, как мы из ближайшего лесочка после тренировки вернемся», — кивнул я. «А Петровичу скажи, если он будет возражения придумывать разные, что где он еще сможет безнаказанно графу морду набить?» «Ну, зачем вы так, ваше сиятельство?» «Тихон, это не обсуждается!» Тихон отвердо прервал я его причитание. Казалось бы, что в этом такого, чтобы граф учился драться? Но с точки зрения денщика что-то неприличное в этом было. «Вот поэтому мы в лесочке!» а потом так, чтобы никто не видел, будем заниматься. К тому же это будет сюрприз для моих вероятных противников. Я скажу ему. А еще я скажу его сиятельству. Может быть, Сергей Ильич сумеет вас переубедить? Пригрозил мне этот дятел-стукач. Скажи. Я отвернулся от портрета Марии и улыбнулся Тихону. Он тебя не поддержит, могу поспорить. Сам же в молодости Свинцова кулаками уработал. «Так что нет, Тихон, в этом он тебя точно не поддержит. А сейчас веди меня в мою мастерскую. Ты ружья туда притащил?» «Притащил», — кивнул деньщик. «Может быть, сначала позавтракайте, ваша светлость?» «Позавтракаю», — согласился я. «В мастерской. Куда ты мне завтрак и притащишь? А сейчас пошли, нечего время терять». Мастерская у меня была устроена в отдельном стоящем небольшом домике. Состояла из трех комнат, одна из которых была как аквариум. Все стены представляли собой огромные окна, создающие иллюзию открытого пространства, залитого светом. Посередине комнаты стоял мольберт. На столе были расставлены краски, разложены кисти, отдельно стояла бутылка. Я ее открыл и тут же почувствовал резкий запах ацетона. В небольшой корзинке стопкой лежала ветаж. Мольберт был занят. Настоящим на нем холсте проглядывался набросок крыси. Вот только даже в рисунках в блокноте было больше труда и желания творить, чем в этом блеклом наброске. Я что, уже начал рисовать свою покровительницу? И бросил на полдороги? Что же я за человек-то такой? Развернувшись, вышел из этой комнаты, и вошел в другую, которая после той показалась мне просто чудовищно темной, хотя это была совершенно обычная комната с верстаком, тисками и кучей других инструментов. «Рыси часто поддавались порывам души», — пояснил Тихон, вошедший в комнату следом за мной. «Кто-то плотничал помаленьку, кто-то предпочитал всему любовные утехи. В глубине сада даже грот любви есть». Куда граф Николай, ваш прапрадед своих пассий водил? Проворчал денщик. Ну да как нибудь посетить это местечко. Наверняка оно стоит того, чтобы в нем побывать. Правда, не с ворчливым денщиком, а с прелестницей, чтобы проверить, таков ли этот грот на самом деле, как его представлял мой предок. Я отвечал машинально. Глаза привыкли к полумраку, и я увидел, наконец, разложенные на верстаке оружие. То, что нужно. Ножовка среди инструмента, к счастью, нашлась, потому что я не представляю, как можно осуществить то, что я задумал с помощью рубанка. А задумал я сделать обычный обрез. Среди оружия, которого было у нас полно, я видел пистолеты, но это было не то. Мне нужно было хотя бы двуствольное оружие, но достаточно компактное, чтобы не тратить столько времени на то, чтобы его достать. Поэтому, взяв в руки инструмент, приступил к сложному, надо сказать, делу. «Ножовка — это далеко не электропила», — пришла мне в голову неожиданная мысль, когда не прошло и часа, но я сумел отпилить стволы до нужной мне длины. Оставалось только проверить, нет ли сильной потери мощности при выстреле. Понятное дело, что стрелять этот обрез будет на более короткое расстояние, чем когда оно было приличным длинноствольным ружьем. Но мне и не нужно, чтобы оно сохранило все свои характеристики потому что в того же паука или в ту мегабелку пришлось стрелять почти в упор. Так что расстояние — это не главное. «Можно полюбопытствовать, что это ты сделал?» Я слышал, как дед вошел, но не отвлекаясь на постороннее присутствие, доделал дело до конца. «Вот», — я протянул ему обрез. «И что? Дульной энергии хватит, чтобы вытолкнуть полю с нужной силой?» Или она просто вывалится из ствола на землю после выстрела?» Дед скептически повертел получившееся оружие в руке. «Вот это мне и предстоит выяснить». Я бросил ножовку на верстак. «Если получится, то я все переделаю». «И как же ты их все утащишь?» Дед приподнял бровь, аккуратно кладя обрез на стол, стоящий рядом с верстаком. «Придумаю что-нибудь. Главное, чтобы получилось». Вздохнув, я посмотрел на него. «Тихон, тебе пожаловался на мои бредовые идеи?» «Идеи странные, но не скажу, что прямо такие бредовые. Скорее всего, занятия с Петровичем пойдут тебе на пользу. Ты там же хочешь свой обрезок испытать?» «Да, там», — я кивнул. «Осторожнее только. Не отстрели себе что-нибудь очень важное», — напутствовал меня дед. «Я хочу еще попробовать поэкспериментировать с огнем. Это очень мощное оружие, нельзя им пренебрегать», – тихо сказал я. «Без наставника, который покажет тебе основы. Женя, зачем тебе это нужно?» Вот сейчас дед забеспокоился. «Не знаю, просто все время думаю о том, что рысь-покровительница мне не просто так этот дар дала именно сейчас». Если бы это не было важно, она потерпела бы до того момента, пока я в академию вернусь, где под присмотром опытных преподавателей постигал бы все азы. Думаю, что просто вынужден рискнуть». «Я надеюсь, что ты ошибаешься», — дед покачал головой. «Но не могу сказать, что в твоих словах нет доли истины. Будь осторожен». «Буду», — ответил я и, взяв обрез, — Пошел к выходу из мастерской.